Глава 3. Рэй, на две недели раньше Румер прекратил мерить беспокойными шагами комнату и остановился перед сыном. Рэй, постарайся не ввязываться в заварушки. Чем меньше людей будет знать, кто ты такой, тем лучше. Я понимаю. Послать большую армию не могу, через границу с тобой пойдет максимум два десятка. Хорцы и так беспокоятся. За последний месяц уже три их селения попросились под защиту империи. Ты уже говорил. Помолчи, это еще не все. Вчера приезжал мэр Тривали от городского совета с той же просьбой. А это уже не деревня, это самый крупный город приграничья. Ну, если они не могут защитить свои земли от чампов, это неудивительно. Рэй пожал плечами. А ты примешь Тривали под покровительство? Я еще не решил. Город не деревня. Обвинений в захвате территории не избежать. Но они же сами. «Город не деревня», – строго повторил Рум. «Вряд ли все жители будут за. Без крови не обойдется. И появится шанс обвинить нас в вероломстве». «Но ты же не думаешь, что хорнцы осмелятся пойти на нас войной? Скорее, они пойдут на заключение союза с Чампами, а после этого и до войны недалеко». разве союз еще не заключен?» Насколько известно, правитель Хорни отдал двух дочерей замуж в два клана Чампов, но верховных кланов у Чампов три и они грызутся за власть. Есть у Чампов предсказание, что стоит им взять в семьи трех сестер воздуха, наступит мир между родами. И тогда они смогут объединиться, понимающе Кивнул сын, против нашей империи. Вот именно. И не сомневайся, хорнцы выступят вместе с ними. Начнется большая война. Хорнцы идиоты раздоверяют Чампам. Сейчас Чампы грызут их границы, а они хотят с ними объединиться. Да чампы в любом случае потом их сожрут. Все так. Но нас, хорнцы, боятся больше. Вот этого я не понимаю. Отец, мы ведь не нападаем. Мы слишком большие. Это пугает соседей. Но речь сейчас не об этом, а о твоей задаче. Найти меч трех стихий. Ты думаешь, он сможет остановить набеги чампов? Может, лучше предложить правителям хорни расположить на их границах наши войска? Вот этого они боятся больше всего. Они не понимают, что огонь и вода соединились через брак, а не через насильственное отторжение земли. И больше всего правитель Хорния опасается лишиться трона, поэтому он скорее предпочтет, чтобы Чампы сожгли час деревень приграничья, чем доверит нам их охрану. Тогда нам нужна легенда для того, чтобы пройти по их территории. Для начала не нужна. Ты с двадцатью воинами официально направляешься в Триволи по приглашению мэра. Но не как представитель империи. Зайдешь со стороны северян. Их отряды часто ищут работу по найму. Только мэр будет знать, откуда вы. Он допустит тебя в библиотеку храма Асхара, якобы посмотреть исторические документы. Есть мнение, что Триволи был некогда частью нашей империи. Я сказал ему, что без них мы не сможем принять город под нашу руку. И? Искать ты будешь другое. В библиотеке есть некая карта, по которой можно найти меч. Без нее по горам можно блуждать годами. Погоди, ты так доверяешь мэру? Он будет знать, кто я? Не дай Схар ему узнать. Он тебя не видел в лицо. Ты для него будешь просто одним из воинов. Аратан сыграет роль главы отряда. Добыв карту, вы прощаетесь с мэром. Затем отправляетесь к нашей границе. А там уж меняете маршрут и растворяетесь в горной части Хорнии. С этого момента весь ваш отряд должен превратиться в тени. Сохраните личины северян и не дай Асхар, если кто-то заподозрит в тебе дракона и наследника нашей империи, так что крыльями не маши. Рэй неожиданно засмеялся. Отец непонимающе на него уставился. Ариан бурчит, пояснил рей Моему дракончику не по вкусу запрет. Я попрошу Гергена наставить его. Рэй представил, как два дракона Отцовские его ведут примерно такую же поучительную беседу, скорее поучательную, и усмехнулся, но тут же принял серьезный вид. «Я понял, отец, не подведу. Мы притворяемся северными наемниками, которые ищут работу. Находим карту, затем в горы. Находим меч из легенды. Отец, ты и правда веришь, что какая-то магическая железка способна остановить кочевников, даже если она существует?» Ты должен найти потомка того кузнеца, который выковал меч трех стихий. Он должен знать путь меча. Мечу три тысячи лет. Неужели никто бы не нашел его за эти годы? Если он есть, то где-нибудь в коллекции правителей. Нет, твоя крестная знала бы. Не может ли я знать все? Ладно, не буду спорить. Если он существует, я его найду. И сделать это надо до того, как правители Хорнии выдадут третью дочь за главу третьего клана Чампов. А вот тут есть и хорошая новость. Младшая дочь пропала, сбежала. И это одна из причин, почему мэр Триволи спешит к нам под крыло. Он очень боится гнева правителя. Девушка оставила родителям весточку, что отправляется в тривали к тетке. Но по уверениям мэра до города не добралась. Скорее всего, нашла убежище в горах от нежелательного брака. Мэр опасается гнева правителя. «Интересно. Значит, время есть. Молодец, девчонка. Люблю отважных. Не факт, что она выжила. Путь к Триволе вдоль границы, а Чампы обнаглели. Ходят там, как у себя дома. Может статься, что она уже у них в качестве обычного трофея». Дверь открывается. На пороге появляется красивая молодая женщина с огненными волосами. И Рум замолкает. «Ну что?» Все проблемы мира решили. Ага, мам, мне придется уехать ненадолго. Куда? Он должен проинспектировать приграничные гарнизоны, объясняет Румер. Там неспокойно сейчас. На нашей территории тихо. К нам чампы не лезут. А сыну уже пора делом заняться. Тебе лучше знать, Рум, говорит она, но Рэ видит тревогу в ее глазах. Мам, он встает и подходит к матери. Все будет хорошо. Я буду предельно осторожен. Тоненькая рыжеволосая женщина почти исчезает в его объятиях, и Рэй успокаивающе покачивает ее, словно пытаясь усыпить тревоги и страхи. Ты ведь веришь в легенды? А там что говорится? Властитель двух стихий станет властителем мира. Не знаю, правда, что мне потом с этим миром делать. А вот потом самое сложное, сетует отец. Проще ящера подоить. Прости-то вырвалась. Потом надо об этих землях заботиться. Все-все, это я уже слышал. Достаточно лекций. Мне еще надо собраться в дорогу. Пока, мам, пока, отец. На ужин не опаздывай, спешит сказать Тея, но дверь за сыном уже захлопнулась. Как же, ужин? Что нужно мужчине перед походом? Румнежно обнимает жену. Разве только перед походом, и Тея, улыбаясь, тянется к нему за поцелуем. Рэй! Едва юноша выходит в коридор, его окликает высокая светловолосая красавица. «Привет, Алана!» Он пытается пройти мимо, но девушка поспешно добавляет, останавливая его. «Говорят, ты уезжаешь?» «Да, отец отправляет. Сегодня вечером в Академии бал. Не хочешь пойти развеяться перед дорогой? Я же говорила, Алана, что не люблю балы. Я и танцевать не умею. Я могу научить, это несложно. Давай, когда вернусь?» «Сегодня мне надо еще успеть кучу дел переделать до отъезда». Девушка закусывает нижнюю губку, но тут ее лицо озаряется милой улыбкой. «Хорошо, но ну помни, ты обещал!» И направляется первая в ту сторону, куда собирался Рэй. Так что получается, что он вынужден некоторое время идти за ней и созерцать, как плавно покачиваются ее бедра. «Соблазнительная штучка!» – урчит дракон. Может, нам стоит ее перед дорогой помять немного? Сдурел? Ты что-то сказал? Алана с готовностью оборачивается. э нет, тебе показалось. Девушка смотрит ему в глаза долгим взглядом. Ну, тогда я пойду? Да-да, всего хорошего. Помни про обещание. Дурак ты! Ты что, не видел, как она на тебя пялится? Затащил бы в уголок. Девушка сворачивает в боковое ответвление, но напоследок бросает взгляд на Рэя, облизнув кончиком розового языка губы. «Сам дурак», – шипит рэй убедившись, что красотка далеко и уже не услышит его. «Она дочь высшего. Ее папаша спит и видит, чтобы я ее куда-нибудь затащил. А потом придется жениться». «Ну нет, жениться я еще не готов. Я еще слишком молод», – разочарованно заявляет дракон. «Я тоже». Вот если бы ее смазливая мордашка принадлежала горничной. Ладно, сойдемся на горничной. А что за обещание ты ей успел дать? И когда? Что я даже не слышал. Если честно, я не помню. Чтобы что-то успел пообещать. Ну ничего, такая она помнит. Давай лучше полетаем, Ариан. В хорни на крыло долго не придется вставать. Ну давай. Хотя если по правде, я на другое рассчитывал. Вот Дерген, он почитай каждую ночь. Может, ты заткнешься, наконец? Меня подробности личной жизни родителей не интересуют. А жаль, мог бы и поучиться. Ну ладно, летим уже, что с тебя взять? И не забудь, ты мне горнично обещал после полета. Ты сейчас напоминая шалану. Ничего я тебе не обещал. Рэй подошел к краю башни. Через мгновение над городом воспарил дракон. Ариан выбирал дорогу сам. Они с Реем честно делили власть. На земле путь определял человек, в небе дракон. Сознание Рея при этом не исчезало. Он мог полностью сливаться с драконом, при необходимости вмешаться, а мог и поразмышлять в медитативном состоянии. Отревожили его сейчас мысли о неизвестной девчонке, которая пропала в предгорьях Хорни. Он сам не понимал, что именно его беспокоит, Проблемы, которые может принести ее брак всей империи. Или то, что это совершенно посторонняя ему воздушница может оказаться в беде. Сам себе юноша уже давно признался, еще во времена учебы в академии, что ни огненные, ни водяные девчонки-маги не волновали его так, как хрупкие на вид воздушницы, способная создать смерч из ничего. Может быть потому, что огонь и вода жили в нем с рождения, а стихия воздуха – привлекала своей непонятностью и изысканностью. Ни одна из воздушниц среди студенток Академии не взяла в плен его сердца, но он всегда их замечал и выделял среди других. После полета и размышлений о прекрасных дочерях Хорни мог ли даже ради дракона воспользоваться вниманием какой-то там горничной. Ариан остался недоволен.